Глава девятнадцатая. Просто королева ночи. Пилот из службы воздушного извоза наотрез отказывался высадить их на территории парка. Тем более в том месте, куда указывал баронесса. На самой большой поляне, где мерцало больше всего костров, и явно происходило какое-то веселье. — Нельзя, уважаемая госпожа, за такое могут с работы вытолкать. Как мантру, повторял он, и Вимана, так и висела над парком, на минимально дозволенной высоте. Талия возмущалась Ну что он зайдет, не собиралась она, Баранесса, и заодно ведьма топтать пешком от самой стоянки. Это жесть, как далеко, и когда пилот не внял ее милейшей просьбы третий раз, бранесса подумала, что у него найдется много методов воздействия на такого тупого упрямца. Например, попросить Родерика появиться прямо перед носом пилота, этого глуповатого мужичка, который натянул едва ли не на уши фуражку и не желал ее слушать. Можно и Король доявить. Правда, тогда был риск, что этот мужичок со страха обгадится и хватит его и сердечный приступ, и тогда как быть? Ведь ни она, ни Родерик этой техникой управлять не умеют. И мы с ее снова витнулись в сторону Елецкого. Вот же, блядь, Елецкий здесь, пожалуй, он помог бы. Может быть, Саша не такой козел, как показалось возле кладбища, и зря она с ним поссорилась? Подумаешь, обзавелся какой-то очередной сучкой, ну и хрен с ним. Зато у нее талии есть Родерик. Как это умно называется, мы в охуенном паритете. И тут госпожа Евстафевой пришло на ум простое. И эффективное решение. Решение, не связанное с Елецким, но очень связанное с посадкой Виманы в самом правильном месте. — Родерик, дорогой, подай мне мою сумочку, она где-то на диване, — попросила Талия Евклидовна, зная, что пилот сейчас не может видеть призрака. А вот сумочку, летящую по воздуху, вполне увидит, что станет веским аргументом в пользу посадки Виманы в пределах парка. — Прелесть моя, я же не твой лакей, и тяжела для меня твоя сумочка! — ментально возразил серый маг. Подай, блядь, пожалуйста, поднатужься! — настояла Талия Евклидовна. Пилот Виманы зазирался, пытаясь понять, не свихнулась ли эта странная девица, ведь в салоне Вимана они лишь вдвоем, и не с кем здесь больше разговаривать. И тут он чуть не подпрыгнул, увидев плавно летящую от дивана сумочку пассажирки. Резко повернул кресло от пульта управления и уставился на происходящее натужно выпученными глазами. — Да, я ведьма, — довольная эффектом оповестила Талия и поймала подлетевшую сумочку. — Кстати, непослушных мужиков люблю в жаб превращать. Рассмеявшись, она открыла сумочку, достала пачку пятисоток и, помахивая, и произнесла. — Плачу пять тысяч лишь за то, что вы посадите меня там. Она указала пальчиком относительно свободное место на поляне. — Ну как? — Деньги настоящие, — прохрипел пилот, меча с взглядом между странной пассажиркой и пачкой свеженьких купюр. — Не менее настоящие, чем бывает мой гнев. Вот не надо меня сегодня расстраивать, — посоветовала бронесса и разорвала бумажную полоску с яркой печатью Самсонба. — Согласен. Только очень быстро выходите, я улетаю, — решился он теперь еще более внимательно, следя за ее руками. Они так небрежно перебирали купюры, что пилот облизнулся, будто это были не деньги, а ломтики столичной колбаски. — А вы совсем обнаглели? Хотите меня за мои же пять тысяч быстренько выкинуть из виманы? — вспыхнула бароневца. — Я выйду неторопливо, как королева. Еще и музыку мне включите. Италии тут же пришла на ум великолепная идея. Идея наиболее правильного появления перед веселой толпой внизу. И продолжила. «Да, музыку. У вас же есть внешний говоритель. Вот через него включите на всю громкость песню «Королева ночи» и осветите меня прожектором». «Ладно». Пилот скрипнул зубами, конечно, она сумасшедшая. Только сумасшедший может требовать такой от честного пилота воздушного извода. И только сумасшедший может предложить за такой каприз пять тысяч рублей. Это почти две годовых зарплат Откуда столько денег у этой соплячки? — Где эту королеву ночью взять? — нервно спросил он. — И кто ее исполняет? Пилот повернулся к терминалу коммуникатора и открыл вкладку с заголовком «Музыка». «Стыдно не знать! Исполняет мертвое стерва!» Баронесса с возмущением наблюдала, как мужичок в из воза рыщет по страницам информационной сети. Но рыщет где-то не там. «Вот!» — наконец объявил он, указывая пальцем в овальное стекло экрана. «Отлично! Итак...» — Люк открывайте под первые музыки королева ночи, и спускаюсь я, прожектором не забудьте посветить. Талия отсчитала десять соток и добавила одну сверху. Э, — Да, госпожа, все сделаю, как вы сказали. Только теперь до пилота начало доходить, какую удачную сделку он заключил. — Пять тысяч рублей и пятьсот сверху. Даже если его выгонят с работы, у него уже в кармане двухлетний заработок. — Я могу задержаться, если прикажете. Минут на пять, — предложил он, в надежде, что сумасшедшая девица накинет еще пятисоточку. — Давай, сажай там! — баронесса проигнорировала его предложение и указала на оговоренный прежде участок поляны. — Может, вас потом домой отвезти? — предложил пилот, приподняв козырек фуражки. Эта мысль показалась баронессе нерешенной смысла. Она повернулась и сказала, — Ага, давай, полетай пока здесь. Как я захочу домой, скину тебя на наехать сообщения. Закинув сумочку через плечо, госпожа его направила в зеркалу, что занимала часть простенка возле шкафчика. «Э, — Так у вас нет моего номера, — заметил мужичок. — Но ты дурак! талия решила, что настало время перейти на «ты». — Напиши мне его на бумажке. — Да, госпожа, я мигом. Меня Егором звать. Он засуетился, нашел в выдвижном ящичке карандаш и, открыв блокнот, вывел там двенадцать заветных цифр, приписав за ними Егор. Затем написал свою фамилию, но в тот же миг тщательно заштриховал ее. Подскочил к богатенькой пассажирке и, протягивая листок, скромно привопытствовал. — А за ожидание и доставку вашей божественности домой сколько денег дадите? — Пятисотку, мельче, овы, нет, — ответила браннесса, подкрашивая у зеркала губы. Сегодня Естафьева накрасила способно. Глаза ее обрамляли густые тени, брови и ресницы были ярко выделены тушью, из-за чего баронесса казалась намного старше. Но главное, с таким макияжем она походила на настоящую ведьму, и ей такой образ нравился. — Ну, пятисотка тоже хорошо, я согласен, — переминаясь ноги на ногу возле пассажирки, сказал Егор. — Давай, сажай уже, я готова. Далее небрежно махнул рукой, отсылая его к пилотскому креслу. Егор мигом устроился на рабочем месте, тронул бронзовые рычажки, повернул улим горизонтальной ориентации, наводя виману на место посадки. Перун, громовержец, помоги, прошептал он и начал снижение за пределы, разрешенные для полетов зоны. Выйдев, там бурталья обернулась. Родерик не отставал, а пилот послушно опускал виману к указанной точке. Через пару минут летающая машина вздрогнула, сев на выпущенные опоры. Сев довольно удачно. Пострадала только растяжка одной из палаток. Люк отъехал в сторону, почти одновременно выдвинулся небольшой, в семь ступенек трап. — Музыку, млянь! — выкрикнула госпожа Истафьева, возмущенной тишиной. — Сейчас, сейчас, госпожа! Пилот, наконец, справился с управлением терминалом. Из-за внешнего говорителя полилась таинственная и жуткая музыка «Королевы ночи». Следом раздался хрипловатый голос вокалистки «Мертвой стервы». Ты приходишь, когда тебя не ждут, им ведом твой маршрут. Красная луна и теплые потеки крови. Твое мертвое сердце не чувствует боли. — Да, — выдохнула Талия и очень медленно начала спускаться по трапу. Как жаль, что он такой короткий. Когда правая ножка Бронесса коснулась травы, вспыхнул прожектор, выхватывая из тьмы пухленькую фигурку Талии Евклидовны. А рядом с ней точно воздушный шарик парил Родерик, только его пока никто не видел.